Лодка уткнулась в мелкую гальку, и Мартин спрыгнул на берег. «Сюда, дон-капитан, и вы, сэр-рыцарь!» Стражи сказали, что осмотритель порта сидит вон в той кофейне. «Непыльная у него работа», — произнес Серов, покидая шлюпку. Впереди, прокладывая дорогу в толпе рыбаков и грузчиков, шли Деласкис и два мальтийца, за ними Ага-рейс со своим помощником.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 пил кофе и курил кальян. При виде Серова и его спутников с ларцами глазки смотрителя заблестели. Он отложил мундштук кальяна и поинтересовался. Инглези Франк?» Берласкис ответил, низко кланясь, и физиономия смотрителя расплылась в улыбке. «Как приятно встретить правоверных из людей с севера», молвил он на приличном французском. «Садись на эту подушку, почтенный рейс».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 храброй командой и ценным грузом. История была вполне правдива. Мелкий контрабандист из Марселя стал мусульманином и пиратом, разжился кораблем и сколотил шайку, чтобы грабить бывших единоверцев. Вероятно, смотритель уже выслушал нечто подобное. Его глазки утонули в складках жира, руки взметнулись вверх, а голова склонилась над пузатым кальяном. «Аллах дает, Аллах берет»,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 Любезность чиновника как водой смыло, он лишался изрядных доходов. С раздражением отодвинув кальян, смотритель стиснул пухлые кулаки, грозно уставился на Серова. «Здесь правит великий бей, потомок хусейнидов, и наш город ничем не уступит Аль-Джезаиру», джизаиру прошипел он. «Зачем ты пришел сюда, Мустафа, если не хочешь торговать на нашем базаре и платишь пошлину нашему бею?»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 Ты поступил как истинный мудрец, пожелав приобрести необходимое в этом городе, чьи стены крепкие, а воины многочисленны. Аллах тебе благоволит. Не советую приставать к берегу в других местах, ни в Табарке, ни в Джиджеле, Бейджае или Делисе, иди прямо в Аль-Джизаир. Я последую твоему совету, Эфенди, — сказал Серов и после паузы спросил.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 Вдруг Караман решит, что лучше подарить красавицу сайлини Дею Алжира, обею Туниса. Оставив на Харисе депернеля Пернеля Соафом, Стигом и Эриком, братья-датчане были слишком приметны, Серов и сам отправился в город, а в напарнике взял де со с Абдалой и Жака Гирена, черноволосого смуглого француза. Они бродили по узким улочкам древней каменной Медины, заглядывали в лавки злата кузнецов,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 с криком, скрипом давилен и ревом животных. Прилавки и повозки ломились от корзин с миндалем, финиками, яблоками, персиками, лимонами. Арматы фруктов сменялись вонью кож и бычьего помета или острым пряным запахом жаркого из барашка. Многие улицы были прикрыты галереями, спасавшими от солнца в полуденный зной. Сотни колонн поддерживали округлый свод, и сквозь широкие арки виднелись озеро Эль-Бахира, лодки и корабли или покрытая зелеными холмами равнина, плавно поднимавшаяся к горам. По крутым проездам гнали на базаровец, трусили ослики с поклажей и, важно, шествовали верблюды, свысока поглядывая на людей, ослов и прочих мелких тварей. У врат мечети, выложенных изразцами, Грена толкнул рослый бородатый турок с отвисшим животом. Жак выругался и стиснул кулаки –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 Но не успел клинок Герена вспороть халат, как турок завопил на английском, обдавая их запахом перегара. «Христовы костыли! Своих резать! Вы что, братва, совсем очумели?» Рука Герена замерла, Серов смотрелся в разбойничу рожу незнакомца. «А раба тут явно не походил. Физиономия широкая, борода густая, нос сворочен на бок, рожа цвета кирпича и губы, как лепешки. Натуральный турок!» в видавшем виды полосатом халате, пыльной челмей с кривым етаганом за поясом. «Отпусти его, Абдалла, а ты же, кубери нож», — сиров". Серов. Потом ткнул Османа в грудь. «Ты кто таков, прохиндей? И чем промышляешь?» «Махмуд челюби, ныне верный сын Аллаха», — сообщил Толстяк. «Но в юные годы волоси, что под Ливерпулем, был крещен Майклом черелом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 Суновкин жал в ножный, Герен буркнул. Это от тебя разит, как из бочки приятель, а мы вина не пьем. Аллах запрещает.